Глава 11. Торговый район Метин-Крик состоял из трех коммерческих комплексов, сооруженных из красного кирпича и дерева. Корип старался поскорее миновать этот оживленный район и выбраться на свободную дорогу. Нажимая на педаль газа, она чувствовала, как натужно ревет мотор ее старенького и ржавого гремлина. Вся передняя часть салона была завалена тремя дюжными разнообразных кассец ее любимой музыкой. Death Metal, Ambient, Industrial и гриндкор. Управляя машиной одной рукой, вторая напорывалась среди кассет и выбрала запись «Last Mordom». Салон автомобиля наполнился отрывистыми и громкими звуками ее любимого произведения «Ерис», часть первая. Мать Кори не выносила подобную музыку и запрещала слушать ее дома, поэтому Кори наслаждалась ею в автомобиле. При мысли о дорогой матушке Кори вздрогнула. Как не хочется возвращаться домой, где ее ждет почти всегда пьяная мать. А хуже того, когда она страдает от тяжкого похмелья и придирается каждая мелочь. Кори решила, что сперва отвезет этого агента ФБР к дому Краус, а потом остроит машину где-нибудь у ручья и спокойно проведет несколько часов с книгой в руках. Она посмотрела на молчавшего агента ФБР. — Почему вы в черном костюме? — Кто-нибудь умер? — Как и вы, я предпочитаю определенные цвета. Кори снисходительно нахмыкнула. «А что это за условия, о которых вы говорили мне в полиции? Мне нужна машина и водитель». Кори рассмеялся. «Машина и водитель? Вы хотите пользоваться моей развалюхой?» Я приехал сюда на автобусе и с тех пор испытываю некоторые неудобства, передвигаясь по городу пешком. «Вы что смеетесь на мною?» Удивился Кори. «Вы только посмотрите на мою машину. Она сжирает целую кварту топлива в неделю». Ужасно шумит и пропахло вся бензином, такой степени, что мне приходится ездить с открытыми окнами даже зимой. Я вам предлагаю 100 долларов в день за машину и водителя, плюс стандартную таксу за бензин в размере 31 цента за милю. Кури вытратил на агента глаза, не зная, как отнестись к его словам. Таких денег она в жизни не видела. Нет, тут что-то не так. Не может нормальный человек платить бешеные деньги за сущий пустяк. Это какая-то ерунда. — Если вы такой крутой агент ФБР, почему у вас нет своей машины с шофером? — с нескрываемым подозрением спросила она. — Потому что формально я сейчас в отпуске, у меня не положена служебная машина с водителем. — Ладно, а почему вы выбрали именно меня? — неумевал вскоре. — Все очень просто, — улыбнулся Пендергаст. — Мне нужен человек, хорошо знающий город и не связанный никакими другими обязанностями. Вы прекрасно подходите для этой роли. Если не ошибаюсь, вы уже совершеннолетние, не так ли? — Да, недавно исполнилось восемнадцать, — гордо ответила Кори. — Но мне еще целый год учиться в школе, поскольку я навсегда уеду из этой паршивой канзасской дыры. — Ну, к началу учебы в школе я надеюсь закончить свою работу, так что не волнуйтесь. — Самое главное, что вы хорошо знаете городок и его обитатели. Или я ошибаюсь? Кори засмеялся. — Еще бы мне не знать. — Я его знаю до такой степени, что уж давно возненавидела. — А вы подумали о том, как отреагирует шериф на ваше предложение? Полагаю, он обрадуется, что нашли нормальную работу и честно зарабатывать на жизнь. Кори грустно покачала головой. «Стало быть, вы действительно ничего не знаете?» «Вот поэтому я хочу восполнить свои серьезные пробелы», — улыбнулся Пендергаст. «Предоставьте шерифа мне. Я сам разберусь с ним». «Ну что, мисс Свенсон, договорились?» «Сто баксов в день?» — еще раз переспросила она. «Конечно, договорились. И еще одно». Неужели я действительно выгляжу как мисс Свенсон? Называйте меня Кори. Нет, буду называть вас мисс Свенсон, а вы называете меня специальный агент Пендергаст. И она закатила глаза и откинула с лба прядь фиолетовых волос. Ладно, как хотите, специальный агент Пендергаст. Благодарю вас, мисс Свенсен. Он полез во внутренний карман пиджака, вынул оттуда туго набитый бумажник, отсчитал несколько купюр и положил их в бардачок. «Прошу вас аккуратно регистрировать расстояние в милях», — предупредил Пендергаст. «Сверхурочное время, превышающее 8 часов в день, доплачивать вам по 20 долларов в час». «А сейчас отдал вам аванс. 500 долларов за первую неделю работы». Пендергаст снова сунул руку в карман, и вон оттуда мобильный телефон. «Вот вам мобильник. Держите его включенным все это время, даже во время подзарядки ночи. И не звоните по нему друзьям, и не принимайте звонки от них». — Договорились? А кому мне звонить в этом дерьмовом крике? — Не знаю и знать не хочу. — А сейчас, мисс Свенсон, если не возражаете, я хотел бы осмотреть, что ненавистый вам городок. — Ладно, поехали. — Охотно, — согласилась Скори и посмотрела в боковое зеркало, желая убедиться, что позади нет машин. Затем она резко вывернула руль и, одновременно нажав на тормоз, и лихо развернулась, скрипнув протекторами. Фендергаз вжался в сиденье, а Кори Горда посмотрела на него. — Я научилась этому развороту на компьютерных играх в школе. — Очень впечатляет, — недовольно заметил он. — Однако вынужден предъявить вам еще одно условие, мисс Фянсон. — Какое? — устремилась она, устремляясь к Горду. — Вы должны нарушать закон в течение всего времени работы со мной. Прежде всего, правила дорожного движения. «Ладно, ладно», — согласилась Кори, — «здесь скорость ограничена до 45 миль в час», — напомнил ей Пендергаст. «Может, вам следует пристегнуть ремень безопасности». Кори посмотрела на спидометр и увидела, что скорость движения приближается к отметке 50. Она послушно сбавила скорость, а потом притормозила, когда они выехали на окраину городка. При этом Кори безуспешно пыталась вытащить из-под ремень, которым практически... Никогда не пользовался. Все попытки удержать руль коленями к успеху не привели. Машина виляла из стороны в сторону, однажды чуть не свалилась в кювет. «Может, разумнее остановиться на обочине и достать ремень?» Назидательно предложил Пендергаст. Кори тяжело вздохнула и с нескрываемым раздражением съехала на обочину. Достав, наконец, ремень, она сходу рванула вперед, отчего Пендергаста вдавила в спинку сиденья. А поскольку оно было сломано, то спецагент просто завалился назад и оказался в полулежачем положении. Его голова была ниже окошка, и он какое-то время пытался восстановить прежнее положение. «Мисс Венсен», — пробормотал агент, — «мы же договорились о том, что это ознакомительная поездка». «Ознакомительная?» — удивилась Скори. «А мне бы казалось, что вы пошутили. Мне сейчас не до шуток. Я действительно хочу осмотреть ваш город. Вы что, травки обкурились, что ли?» — воскликнула Кори. — Что тут осматривать? — Единственная достопримечательность в нашем городке — это невероятно толстые жители, безобразные здания, и это чертова кукуруза. — Вот и расскажите мне о них, — попросил Пендергаст. Кори презрительно хмыкнула. — Ну что ж, пожалуйста. Сейчас мы въезжаем в убогую деревушку под чудесным названием Метсен Крик, штат Канзас. Население деревушки составляет 325 жителей — и уменьшается с каждым годом. — Почему это происходит? — поинтересовался Пендергаст. — Вы что, совсем ничего не понимаете? — возмутил вскоре. — Только самое вонючее дерьмо может жить в этой вонючей дыре. В салоне машины наступила мертвая тишина. Мисс Свенсон первым нарушил ее Пендергаст. — Что? — Я понимаю, что разрушительные социальные процессы в вашем городе Самым негативным образом повлияли на ваш язык, но все же по возможности следует придерживаться нормативной лексики. Лишь через несколько минут Кори осознал до конца все то, что сказал ей привередливый пассажир. А что я сказал? Дерьмо это вполне приличное слово. Все зависит от того, как вы его произнесли, глупкомысленно заметил Пендергаст. А произнесли вы его так, что хуже не бывает. Шекспир, Чосер и Джойс употребляли более сильные выражения. — Простите, я и забыл, что имею дело с полуобразованной школьницей старших классов, — проворчал Пендергаст. Но Шекспир, помимо всего прочего, написал такие строки. — В такую ночь, когда веселый ветерок нежно целует верхушки деревьев, а безмолвствуют, в такую ночь троянцы взбирались на стену Трои. Куря удивленно взглянула на Пендергаста которая откинулся на сиденье с полузакрытыми глазами и подумала, что он действительно чудак ких свет не видел. А теперь мисс Свенсон продолжим нашу экскурсию, — предложил Пендергаст. Кори огляделась и с недоумением пожала плечами. С обеих сторон их окружали бескрайние поля крузы. Экскурсия практически закончилась. Мы проехали весь городок, теперь снова на окраине. Пендергаст промолчал, и Кори подумал сейчас... Он откроет бардачок, заберет свои баксы, и она останется с носом. «Конечно, я могу показать вам индейские могилы, если хотите», — сказала она. «Могилы?» «Да, могилы индейцев. Их привели множество на берегах ручья. В нашем округе это единственное более-менее интересное место, которое привлекает туристов. Вы уже, наверное, слышали об этих могилах? Проклятие 45 и всякая прочая чепуха». Пендергаст, поразмыслив над ее предложением, — решительно взмахнул рукой. «Индейские могилы мы посмотрим в следующий раз. А сейчас развернитесь. Еще раз покажите мне город, но очень медленно. Не хочу упустить ни одной детали. Едва ли мне это получится», — заметила Кори. «Почему?» «Наш шериф не любит, когда машины без дела шастуют по его территории». Пендергаз закрыл глаза. «Разве я не говорил вам, что сам разберусь с шерифом?» «Ладно, вам и дней. Кури осторожно развернулась на узкой дороге и медленно поехала в обратном направлении. «Слева твас», — пояснила она через минуту, — «таверна колесо фургона. Ее владелец вид качел, вполне приличный человек, хотя и не очень умный. Его дочь учится со мной в одном классе. Красивая девочка, настоящая барби. Правда, само заведение пользуется дурной репутацией, так что здесь часто напиваются в стельку и устраивают драки». Ты пожрать здесь почти нечего, кроме орешков, холодных хатлет. Однако в таверне подают совершенно обалденные шоколадные эклеры. Может, мне не верить, но это заведение славит своими эклерами, и только? Пендергаст промолчал. Видите даму, идущую по тротуару с прической в стиле невесты Франкенштейна, продолжала Кори. Это клик Расмуса, жена Мелтона Расмусана, хозяин нашего единственного бакалейного магазина. Сейчас она возвращается с обеда в местном клубе, а в своей огромной сумке тащит остатки ростбифов для своего любимого сопича. Она никогда не появляется в ресторане Мейзи, потому что та 300 лет назад была любовницей ее будущего мужа. О, если бы только Клик знал, и что Мелтон вытворяет женой учителя физкультуры, Пендеграс молчал. А это огромная толстая тетка, выходящая из магазина. Это миссис Бендерланк. Ее отец погиб во время пожара много лет назад. До сих пор неизвестно, кто поджег ее дом, и почему. Кори сокрушенно качала головой. Кое-кто думает, что это сделал старик Грегори Флет, Известный пьяниц и дебошир. Он однажды пошел прогуляться по кукурузному полю и не вернулся. Его тело так не обнаружили. Грегори часто говорил каких-то НЛО, но ему никто не верил. А, по-моему, он действительно встретился с ними, и они его забрали с собой. В ту ночь, когда пропал Грегори, на северной части небосклона были очень яркие вспышки, хотя никто не видел никакой грозы, и ей не пахло. Она рассмеялась. «Знаете, наш Медсин Крик — самый настоящий американский городок. Здесь у каждого в шкафу есть свой скелет, причем как у мужчин, так и у женщин». При этих словах Пендергас несколько оживился. Он открыл глаза, привстал и удивленно посмотрел на кори. «Да, да, не удивляйтесь!» — воодушевилась она. Свои тайны есть за руетой Уиннифред Краус, в вы остановились. Может, она кажется вам очень милой и обходительной дамой. На самом деле она считала мошенница. Ее отец, известный самогонщик, именно этим склотил себя состоянием. И они вовсе благодаря своей пещере. Кроме того, он как богохульник много раз вызывал нарекания местного священника. Но это же не все. Я еще в детстве слышала, что юная Уиннифред была колдунья и вампирша. Пендергаст растельно заморгал. Кори захихикала. Да, медьсин крики много чудаков. Вера Эстрем, например, путает с каким-то мясником из Дипера. Если муж узнает об этом, здесь будет море крови. Дейл Эстрем, самый злобный человек в городе, возглавляет кооператив фермеров. Его дед, немецкий иммигрант, во время Второй мировой войны поехал в Германию, чтобы поддержать нацистов. Не представляете, какой скандал разразился в нашем городке. Он так и не вернулся с войны. А в целом-то Да уж, отозвался Пендергаст. А сколько психов у нас тут бывает, разговаривала Кори. Один парень приезжает сюда каждый год и живет в заросле кукурузы. А наш кудрявый Джимми совершил увлекательную поездку в Вьетнам, который вернулся полным психом. Говорят, он подорвал там своего лейтенанта. В городе все никак не дождутся, когда он уберется отсюда ко всем чертям. Пендергаст повернул голову к окну и, казалось, уснул. А вот пустое здание аптеки. Здесь когда-то был музыкальный магазин, а вот справа, смотрите, литеранская церковь. Пастор Джон Уилберг — один из самых закостенелых типов в нашем штате. Пендергаст молчал. А сейчас мы проезжаем автозаправку и мастерскую «Эксон», принадлежащую Эрни. Не советую вам ремонтировать здесь или заправлять машину. Вот сам Эрни. Его сын — самый тупой парень в городке. Эрни не знает, что с ним делать. А вот этот старый деревянный дом принадлежит семье Расмуссен. Об их бокалейной лавке я уже вам рассказывал. Их девиз — «Если ты не найдешь у нас то, что тебе нужно, то найдешь и там». И я до сих пор не понимаю, что не имеет в виду под словом «там». А вот и офис шерифа, но у меня нет никакого желания рассказывать вам о нём. А справа от него находится ресторан «Мэйзи». Она готовит прекрасные мясные блюда, но совершенно не справляется с десертами. О, Господи, я так и знала, лёгок на поменье. Кори посмотрела в зеркало заднего обзора, как шериф сел в свой джип, включил мигалку и быстро выехал на проезжую часть. «Эй!» — потромошила она Пендергаста. «Проснитесь, шериф, марш, мне, я Но Пендергаст продолжал спать. Шериф быстро догнал Кори на своем джипе и включил сирену. «Пожалуйста, остановите машину на обочине дороги!» Раздалось из установленного на крыше джипа говорите «И не выходите из машины!» Нечто подобное уж происходило с Кори. Уже не раз. Только сейчас рядом с ней сидел Пендергаст. Она подумала, что шериф, скорее всего, просто не заметил его. Так тот низко сполз во сне. Взглянув на него, Кори с ужасом увидел, что тот все еще спит и не реагирует на происходящее. Уж не умер ли он? Еще раз посмотрев на него, Кори подумала, что сейчас он действительно похож на мертвеца. Шериф между тем подъехал к ней, открыл дверцу и вальяжно вышел из машины, придерживая рукой большую дубинку на ремне. Приблизившись к Кори, он руки на опущенное стекло и заглянул в салон. Увидев сидящего там, Рядом с ней Пендергаста шериф отпрянул. Боже мой! воскликнул он. Пендергаст открыл один глаз. В чем дело, шериф? Кури с удовольствием наблюдал из -за этой сцены и очень обрадовалась тому, как изменилось лицо шерифа. Он побледнел, потом стал покрываться багровыми пятнами, пока не покраснел до ушей. Вот если бы сынова Бред превратился со временем веткое и жуткое существо, подумала она. Агент Пендергаст! — ровнортал шериф. — Мы не позволяем разъезжать по городу без дела, в особенности подросткам. Вы проехали по главной улице уж три раза. Шериф сделал паузу, явно ожидая объяснений, но их не последовало. Пендергаст в лежал закрытыми глазами, казалось, не обращал на шерифа никакого внимания. Шериф не выдержал и отошел от машины. — Ладно, поезжайте, — сказал он, намахнул рукой куда-то в сторону. — Поскольку вы проявляете такой интерес к нашим передвижениям... Медленно протянул Пендергаст. Я хочу проинформировать вас, что мы еще не раз проедем по вашему городу. Мисс Свенсон знакомит меня с местными достопримечательностями. В конце концов, я в отпуске имею право отдыхать так, считаю, нужно. Кури испуганно посмотрела сначала на агента ФБР, потом на шерифа. Увидев перекошенное от злости лицо Хейзена, она задумалась, знает ли ее пассажир, что делает. — В их городе никто не пожелал бы стать врагом шерифа. Она даже помыслить об этом не могла, зная могущество этого человека. — Благодарю вас за заботу, шериф! — иронически процедил Пендергаст и повернулся к Кори. Ну что, поехали дальше, мисс Свенсон? Кори с недоумением посмотрела на шерифа, пожала плечами и медленно выехала на проезжую часть, выпустив лицо разъяренному шерифу облако из сизого выхлопного газа.